Лебедев Владимир Васильевич, 1891-1967 годы. Признанный классик детских иллюстраций, создатель ее принципов, основатель направления, получившего в критике его имя, школа Лебедева. Первым шагом Лебедева к детской книге стали рисунки тушью к арабской сказке «Лев и бык», изданной в 1918 году. В них он уже предстал блестящим анималистом. Занимаясь в Академии художеств, Лебедев посещал батальную мастерскую Рубо, специально занимаясь рисованием животных. Более образны и динамичны его листы к слоненку Киплинга, 1922 год, воспринятые современниками как новое художественное явление. Теперь рисунки к слоненку критики считают изначальными лебедевского направления в искусстве детской книжной иллюстрации. Действительно, эти рисунки уже по-лебедевски оригинальны, остры, динамичны. Лебедев вообще не любил рисовать животных просто так, в статике. И в слоненке он запечатлел, так сказать, движущийся облик жирафа, крокодила, бегемота, страуса и слоненка. Блестящий рисовальщик и экспериментатор он внес в иллюстрации для малышей небывалое до того времени жизненность и образность. Лебедев делал рисунки для детей, обращая внимание не только на приемы исполнения, но и на всю конструкцию книги. В середине 20-х годов Лебедев возглавлял в Ленинграде художественный отдел детской редакции «Госиздата». «Чтобы понять мое творчество», — советовал Лебедев своему биографу, — «нужно знать и помнить, что я художник 20 годов. Говорю так не только потому, что этой эпохе принадлежат мои лучшие работы. Еще важнее и существеннее то, что меня сформировала духовная атмосфера того времени». Туда уходят корни всех моих идей и замыслов. Дух 20-х годов я стремился принести сквозь всю мою жизнь. Языком моего искусства тех лет был кубизм. К числу шедевров книжной графики Лебедева, появившихся в 1925 году и положивших начало новой эпохи в детской книге, относится его блистательное создание. Литографии книжки-картинки «Охота» Здесь заложены были основы развития детской книги как произведения большого искусства Особенно счастливо с самого начала складывалось содружество Самуила Яковлевича Маршака и Владимира Васильевича Лебедева В двадцатые годы поэты и художник начали создавать книжки для самых маленьких принципиально нового типа Цирк – одна из первых больших удач этого сотрудничества. Цирк – книжка-игра, одна из самых радостных, изобретательных книжек. Здесь ярко проявились давние пристрастия и привязанности Лебедева к клоунам, воздушным гимнастам, акробатам, жонглёрам, фокусникам, его давнее увлечение конным спортом, боксом. Цирк. Не просто веселая книжка, а книжка-афиша, книжка-вывеска, плакат. Много лет спустя после первого цирка Маршак написал новый цирк с новым сюжетом и новыми персонажами. Для этого второго цирка Лебедев сделал новые рисунки. Удивительно просты и динамичны иллюстрации Лебедева к сказке Маршака о глупом мышонке. По рассказам людей, знавших Лебедева, он производил впечатление человека серьезного, но умел смешить, просто хохотать на бумаге. Он должен был, наверное, первым расхохотаться от всей души, когда в 1933 году, принимаясь за иллюстрации к Машаковскому мистеру Твистеру, надумал нарисовать свой автопортрет, придать Твистеру свой облик. Разглядывая рисунки Лебедева, убеждаешься, что он изучал не только анатомию животных. Он прекрасно знал их повадки, особенности облика, походки. Даже когда все доводил до карикатуры, чуть-чуть сдвигал рисунок, потому что слова «правильный рисунок» для него означали формальную, бездуховную проектировку объемов и тел. Ученики Лебедева вспоминали, что он требовал изучения того, что рисуешь. Лебедев сам удивлял окружающих своими знаниями. Он знал, какие бывают на свете сапоги, уздечки, седла, когти у зверей и многое-многое другое. И даже в кругу художников, погруженных всецело только в свое искусство, Лебедев предпочитал знакомство и дружбу с людьми разных профессий. Человек, влюбленный в жизнь, он уверенно находил общий язык с моряками, рабочими, инженерами, с учеными и путешественниками. В послевоенные годы броская плакатная манера, которую Лебедев предпочитал другим, уступила в его творчестве место выразительным живописным акварелям, но отнюдь не решенным молодой легкости, так сказать, забавности. В октябре 1967 года Лебедев был избран членом-корреспондентом Академии художеств. Через месяц его не стало. Изящный журнальный график, сатирик, плакатист, живописец, он остался для нас непревзойденным мастером детской книги.